Глава двадцать пятая. Жизнь в доме генерала была неторопливая, размеренная. Дисциплина поддерживалась строго. Генерал неукоснительно соблюдал режим дня, составленный для него доктором Романовым, хотя Некрасов был уверен, что генерал совсем не соблюдает режим ночи. Генерал серьезно относился ко всем назначенным процедурам и обследованиям, Все назначения, вплоть до физиопроцедур и инъекций витаминов, Некрасов выполнял сам, поскольку медсестры у него не было. Миша Одинцов, ненавязчиво под видом приятельских отношений, приглядывал за доктором Романовым. Некрасов чувствовал, что секретарь генерала неспокоен, какие-то подозрения насчет доктора мучили его». Никрасов не думал, что где-то прокололся, даже если всюду были запрятаны жучки, даже если в доме велась тотальная слежка. Каждый свой поступок, каждое свое слово он мог подвести под какие-нибудь невинные мотивы, бытовые в основном. Полина крепко держала в кулаке прислугу, но Некрасова у нее был зуб. Александр рискнул сыграть с экономкой в ее игру. Пару раз в ее присутствии пожаловался на некую тяжесть в сердце, на недомогание. И видел явное торжество у нее в водянистых глазах, когда сказал, что в сердце у него иногда колит как иголкой. Стуки по ночам прекратились, зато иногда слышался леденящий душу вой пилы. Рабочие в три смены резали облицовочный камень. Но это твой переносился легче, нежели размеренное, изматывающее бум день день. Доктор Романов и Соня дружили кабинетами. Время от времени захаживали друг к другу в гости, пили кофе, вели беседы о том, о сём и незаметно перешли на «ты». Он всего лет на шесть был её старше. Как-то прогуливались по саду... Вдвоем Александр сказал, «Вот там за деревьями оранжерея. Хочешь, зайдем? Садовник с удовольствием нарежет тебе роз. Зайдем как-нибудь, отказалась Соня. У меня еще те розы стоят. Прошли три дня, а цветы будто только что срезаны. Значит, им хорошо у тебя?» Некрасову показалось, что Соня взглянула на него с нежностью. «Они стоят в твоей вазе». Ему еще подумалось, что Соня потому не хочет идти в оранжерею, что предпочитает побыть с ним наедине. Во всяком случае, он надеялся на это. Соня ему очень нравилась. Наверное, поэтому всякий ее взгляд, всякий жест он подмечал. И, может быть, не всегда объективен, наделял ее взгляды и жесты значением, приятным ему. Выдавал желаемо за действительное? Отнюдь. Соня иной раз вовсе не старалась скрыть, как он ей симпатичен. Например, она сказала, «С первой встречи у меня такое ощущение, будто я знаю тебя давно». Над этим стоит призадуматься, правда? И улыбнулась так, что у него возникло некое томление в сердце. И он подумал, «У той восковой фигурки не игла, а стрела Амура должна быть в груди». Немного ошиблась Полина. Некрасов не очень удивился, когда обратил внимание на то, что Соня все больше и больше места занимает в его мыслях. Мир вокруг него порозовел, и даже Полина стала казаться симпатичной. В таком великолепном доме, богато и с умом обставленном особняке, возле красавицы, выделяющей тебя из всех, Несложно ощутить идиллию и впасть в состояние, близкое к блаженству. Но тот, кто испытывал блаженство, знает, оно может быть прервано самым неожиданным образом. Однажды, ближе к полудню, Александр подошел к окну, чтобы приоткрыть его, впустить свежий воздух. Как раз в это время по аллее к дому подъезжал «Мерседес». В смысле наблюдательного пункта апартаменты доктора Романова располагались очень удобно. Был виден сад, были, как на ладони, подъездные пути к особняку, бор, оранжерея, правый флигель, в котором жили охранники, парадное крыльцо. И если бы тут на подоконнике установить станковый пулемет... Можно было бы успешно продолжительное время держать оборону. Мерседес подъехал к крыльцу, швейцар с услужливой дежурной улыбочкой ринулся к автомобилю открывать дверцу. Но пассажир не стал дожидаться швейцара, сам приотлично справился с дверцей. Пассажир вышел на ступеньки, кивнул замершему швейцару и с удовольствием осмотрел фасад здания, поднял лицо. Это был Иванов собственной персоной. Некрасов так и отпрянул от окна. Нет, ошибиться он не мог. Внизу на ступеньках точно стоял хирург Иванов. За те полгода, что они не виделись, Иванов практически не изменился, разве что слегка похудел. Мужественное лицо, волевой подбородок, цепкие внимательные глаза. Александр осторожно выглянул из-за шторы иванов поднимался на крыльцо ему навстречу сбегал по ступенькам и уже издали тянул руку для пожатия миша одинцов встреча их была встреча давних знакомых едва не в обнимку они вошли в дом да появление иванова в всех палестинах была вещь пренеприятная и ничего хорошего ни красового это не сулило Некрасов понял, что находится на грани провала. Уж генерал явно не упустит возможность познакомить двоих докторов. И кое-какие моменты стали как бы проясняться для Некрасова. Например, что за операционный строилась внизу и кабинет для кого? Пожалуй, для Иванова и строился весь бункер. Итак, Иванов и генерал. Как неожиданно это было. Получалось, Некрасов шел по одни грибы, а нашел совсем другие — генерал и Иванов. Что их связывало? А то и связывало сердце генерала. Коршинов ведь сам не раз намекал насчет операции. Вот эту пересадку он и имел в виду. Видно, генерал давно знает Иванова. Здесь Александра осенила Коршунов и к побегу Иванова руку приложил, мне иначе. Да тут настоящее осинное гнездо. Нужно было срочно принимать решение». Приклеивать усы и бакенбарды, надевать парик — бессмысленно. Это что-то из области приключенческого кино. Иванова сей прикид не обманет. Сказаться больным — тоже не выход. Сразу доктора призовут того же Иванова. Отправиться по грибы в жаркий полдень в начале июня — не очень-то убедительно. Нет, в город, в город, и чтоб не маячить во дворе, дабы не увидели в окна. На машине, на том же «Мерседесе», пока еще шофер не закрыл гараж, в город. Спустя несколько минут Александр был уже у черного хода. На всякий случай, пройдя под стеной здания, он приблизился к гаражам. Водитель, молодой парень, с любовью, чуть ли не с трепетом, стирал влажной тряпкой с автомобиля пыль. Разумеется, водитель с большим неудовольствием встретил новость, что доктору Романову срочно потребовалось в Петербург. Но дисциплина здесь была превыше всего, и водитель сдержал свои эмоции. Вздохнул, спросил, «А подождать часа три не можете? Я повезу обратно того человека и вас подкину». «Какого человека? Ну, Куприянова, которого только что привез». Некрасов покачал головой. Нет, подождать никак не могу. Дело срочное, боюсь, и сейчас не успеть. Водитель бросил тряпку в ведро светушью и сел за руль. Когда они, объехав здание со стороны оранжерея, приезжали аллею, Некрасов повернул голову так, чтобы из дома лицо его не было видно. Иванов сидел напротив генерала в кресле, закинув ногу на ногу. «Вы не поверите, Петр Филиппович, я даже соскучился, так давно вас не видел». «Конечно же, Коршунов не поверил. Как вам мой дом?» Иванов мельком оглядел стены кабинета. «О, исключительно! Вас как в Кремле. У меня был прекрасный дом, вы, может, видели его со стороны. Но рядом с вашим он не идет ни в какое сравнение». «Все у вас впереди, Дмитрий Николаевич!» — с непоколебимой уверенностью в завтрашнем дне сказал генерал. «Я имею в виду ту часть дела, которая зависит от меня. Но главное все-таки зависит от вас, и ваше благополучие, и ваша безопасность, и ваши перспективы». Иванову почудилась в этих словах угроза, хотя и очень хорошо замаскированная. Генерал был тонкий человек, пусть и с грубой армейской внешностью, но Иванов виду не показал, что встревожился. Он был пока еще на птичьих правах здесь, а если у человека нет ничего за спиной, ему только остается, что внимательнее следить за своими жестами, словами, лицом. Но и у Иванова был козырь на руках здоровья генерала. Хороший козырь, возможно, побивающий все остальные. И Иванов слегка приоткрыл его. Благополучие важно для дела. Когда душа неспокойна, все так и валится из рук. Генерал кивнул. «Я пригласил вас к себе не только для того, чтобы показать, как идут работы. Настало время всерьез поговорить о деле». Иванов развел руками. Я с самого начала говорил всерьез, и вообще я шутить не умею. Генерал пропустил его слова мимо ушей, поднялся, принялся неспеша прохаживаться по кабинету. Иванов повернулся в кресле к нему. Коршунов заговорил. — Вы, конечно, должны понимать, Дмитрий Николаевич, что операция только на мне не обойдется, иначе и дела никакого нет. Пересадили сердечко... Руки друг к другу пожали и разбежались. Но это было бы глупо. У нашего с вами альянса есть хороший потенциал. Иванов слушал внимательно. Лицо его застыло напряженной маской, которая не выражала ничего. Но вообще он был не в восторге от того, что генерал нацелился подцепить к его паровозу несколько дополнительных вагонов. Иванов отлично понял, к чему клонит собеседник. Генерал продолжал. «Уже сейчас у меня есть несколько хороших знакомых из высших, так сказать, эшелонов власти, готовых встретиться с вами, финансировать вашу деятельность, а кое-кто уже вложил деньги в то, что мы строим под землей, с перспективой оперироваться после меня». «У каждого, знаете, свои слабые места. У меня сердце, у другого третьего почки, а вы наш гений». На лице у Иванова не дрогнул ни один мускул, хотя насчет гения генерал явно сфальшивил. Гений Иванова генерал относился через щеруш меркантильно. «Кто эти люди?» — спросил Иванов. «Высшие должностные лица города. Объединенные крепко спаянные». Обязанные друг другу, повязанные друг с другом и один другого поддерживающие. Идиоты называют это коррупцией, а мы называем нормальным положением вещей. Сильные должны стоять высоко и уважать друг друга. Разве это не нормально? Нормально. Не мог не согласиться Иванов. Если бы вы сразу попали в поле их зрения... Они занимались важным делом на свой страх и риск, у вас была бы совсем другая судьба. Вы неправильно стартовали, Дмитрий Николаевич. У меня не было времени обивать пороги чиновничьих кабинетов. Быть может, поэтому вы и потеряли так досадно полгода, а в расцвете сил на пике возможностей за полгода можно многое сделать». Но, слава богу, судьба свела вас со мной. «Я очень признателен вам», — улыбнулся Иванов. «Мои знакомые готовы уже сейчас заплатить весьма приличные деньги. Полгода назад вам такие деньги и не снились. Организация вашего дела была, не обижайтесь, только примитивная, на уровне бизнеса челноков. Но разве это серьезно? Какой-то курьер и иги курсируют туда-сюда» и по существу посредник держит шланг с кислородом в своих руках. Вам платит крохи, а себе берет львиную долю. Все было на уровне договора, мы договаривались и были удовлетворены.